Глава 10. Они долго сидели в истории, выпили немало коньяка, затем добавили лафита. Хотя оба знали, что делать этого не стоит. Но как быть, если коньяк невозможно пить на брудершафт? Потом вернулись к коньяку. Спешить им было некуда. Глубоко за полночь Генриха посетила гениальная идея, и он повёл Алексея в заведение мадам Лулу. Скоро ты забудешь о Полине. Поверь мне, доверительно сообщил он своему новому другу. Респектабельное заведение при славутой мадам находилось недалеко от стории, на улице с небольшим сквером. Рядом с ним располагались ресторан Европа, кофейня, небольшой театр варьете, киноматограф Арс и пара недешёвых гостиниц определённой репутации. Они быстро добрались до места. Двухэтажное здание, украшенное майоликовыми вставками, со сдержанным орнаментом из красных маков, ничем не выделялось среди соседних домов. Но многим состоятельным мужчинам оно было отлично известно, хотя двери этого очень дорогого заведения открывались далеко не для всех. Туда допускались только избранные. Генрих уверенно потянул ручку звонка. Через несколько минут дверь бесшумно открылась. Высокий и крепкий привратник зверской наружности пропустил их внутрь. Он низко поклонился барону и его спутнику и отступил в темноту хола. Странный и помятый вид ночных посетителей его не удивил. Но в своем веку работы у мадам он видел и не такое. В этом заведении встречали не по одежке, а по толстому кошельку и отличным рекомендациям. Просторной гостиной посетителей не было. Мадам Лулу сидела на большом диване, обитом красным бархатом и заваленным подушками всех форм и размеров. Мадам было за 50, и она имела внешность, подобающую императрице. Статная, с прекрасной осанкой и неспешными движениями, полными достоинства. Её туалет был элегантным и сдержанным. Тёмно-синее шёлковое платье с длинным рукавом и высоким воротником-стойкой. Ни грамма вульгарности. Длинная нитка крупного жемчуга подчёркивала статус почтенной дамы. Внешность мадам совершенно не соответствовала назначению ее заведения. Она совсем не походила на хозяйку публичного дома, скорее на пожилую светскую даму, обремененную заботой о семье. Мадам Лулу легко поднялась с дивана навстречу гостям и лучезарно улыбнулась фон Бергу. «Мой дорогой барон, безмерно рада вас видеть. Давненько, давненько вы не были у нас. Кто этот милый молодой человек?» Барон галантно поцеловал руку мадам. Людмила Леонсиевна, позвольте представить вам мой друг Алексей. Прошу любить и жаловать. У него возникли некоторые трудности, и я вызвалася ему помочь. Мадам милостиво протянула руку Алексею, и тот тоже поцеловал её, будто это была рука императрицы. Молодой человек с удивлением и почтением смотрел на пожилую даму. Подочь хозяйки публичного дома Она отличалась необыкновенной изысканностью в манерах и внешнем виде. «Какой очаровательный у вас друг, господин фон Берг!» Мадам Лулу не скрывала своего удовольствия от знакомства с Алексеем. «Мне приятно принимать такого обходительного молодого человека в своем заведении. Давно никто не целовал мне руку с подобным почтением. Вы очень, очень милы!» Она взяла Алексея под руку. И подовела его к креслу у столика с напитками. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Угощайтесь. Может быть, желаете перекусить? Нет, благодарю. Мы с Гендрихом только что из ресторана. Алексей Вальготно расположился в удобном кресле и налил себе немного коньяка. Видимо, он вошёл во вкус. Барон с одобрением посмотрел на нового товарища. Алексей пообщался с графиней Ракотовой, И она оставила в его душе неизгладимый впечатление. Продолжил Генрих, криво ухмыльнувшись. Мадам Луло, -Лу, понимающе склонила голову в ответ и риторически произнесла: Кто знает, где теперь графиня? Нет, дело не только в этом. Это было его первое общение такого рода. Вы же понимаете, о чём я? Мадам Мила и царственно улыбнулась. Да, я всё поняла. Найдем графине достойную замену. Рошель, я думаю, подойдёт идеально. А что желаете вы? Кого из девушек пригласить? Благодарю вас. Никого. Всё изменилось. Барон задумался на несколько мгновений и продолжил: Я не буду больше посещать ваши милые заведения. Если только захочу увидеть вас, дорогая Людмила Леонтьевна. Мадам понимающе кивнула. Она приказала служанке, тихонько сидевшей в углу, позвать Рошель. Через минуту в гостиную в вихрем влетела фигуристая блондинка в прозрачном бордовом пеньюаре и изящно упала на колени Генриха, впившись ему в губы страстным поцелуем. «Рошель, Рошель, подожди!» — остановила ее мадам Лулу. «Господин барон сегодня не расположен к общению». «Простите, господин фон Берг», — проворковала Рошель, легко вспорхнув с его колен и переведя выразительный взгляд больших серых глаз на Алексея. Она продолжала улыбаться и слегка склонила голову на бок, прикусив пухлую нижнюю губу с жемчужными зубками. «Я такая недогадливая». Рошель было не более 20 лет. Небольшого роста, с очень светлыми, почти белыми волосами, собранными в высокую прическу на манере римских матрон. Грудь, пожалуй, слишком велика для ее роста. Приятная округлость бедер и некоторая полнота рук не портили ее, а скорее придавали аппетитности. «Рошель, познакомься с другом Генриха Александровича. Алексей, простите, как вас по отчеству?» обратилась мадам к молодому человеку. «Просто Алексей». Он чувствовал себя очень неуютно в этом сомнительном заведении. Мадам Лолу умела расположить к себе клиентов. Алексей пообщался с графиней Рокотовой. И теперь находится под неизгладимым впечатлением от её умения развлечь мужчину. Учитывая, что графиню разыскивает полиция, надо помочь ему избавиться от этой нездоровой привязанности. Рошель подошла вплотную к Алексею и упёрлась в него упругой грудью. Девушка честно улыбнулась и нежно провела ладонью по его щеке. Мы легко это исправим, поверьте. Вы забудете её и никогда больше не вспомните. Она далеко не так хороша, как вам показалось. Рошель взяла молодого человека за руку и повела наверх по широкой резной лестнице, устланной мягким красным ковром. Алексей шёл с ней, как заворожённый, не отрывая взгляда от прекрасного тела юной куртизанки. Фонберг проводил их долгим взглядом. Я отделю подарок Алексею, оплачу услуги Рошель. Как всегда, щедрые и благородные. Мадам Не скрывала своего давнего восхищения бароном. Генрих Александрович, может желаете что-нибудь выпить? Вино, коньяк, шампанское? Барон улыбнулся в ответ. Думаю, на сегодня мне этого уже хватит. Но от хорошего чая не откажусь. Они уселись за небольшой столик в углу гостиной. Барон, как всегда, положил в чай много сахара и наслаждался сладким и ароматным напитком. «Как ваша семья?» — поинтересовался он у мадам. «Все отлично. Внуки растут. По-хорошему, пора продать это заведение. Хотя у дочерей прекрасные и крепкие семьи, однако моя помощь им не помешает. Но знаете, когда всю жизнь занимаешься любимым делом, трудно расстаться с ним». Генрих, понимающий, кивнул. «Кто бы мог подумать, что графиня Рокотова станет убийцей-маньяком?» — продолжала дама. Сошла с ума, не иначе. Вот ведь гадина. Две мои девушки погибли от её рук. Элен и Эстер. Знаю. Мне очень жаль их. Хорошие были девушки. Мадам тяжело вздохнула, но отгонала печальные мысли. Слышали вы помолвлены? И у вас очаровательная невеста. Примите мои поздравления. Благодарю, как-то невесело отозвался барон. Очень хорошая девушка. «Все как у вашего батюшки». Мадам предалась воспоминаниям. «Он тоже был постоянным посетителем нашего заведения. Я тогда была моложе, чем Рошель. Совсем девочка. А он такой видный, статный, щедрый и ужасно веселый. Как он тут чудил? Вам лучше не знать». Мадам коротко засмеялась и озорно блеснула глазами. Генрих старался не думать о том, как мог развлекаться в этом заведении его почтенный отец с мадам Лулу. Мало ли что нау может прийти, а потом встретил вашу матушку и влюбился без памяти, продолжала мадам Лулу и невольно вздохнула. Да, давно это было. Целая жизнь прошла. А теперь и вы влюблены без памяти. Это заметно. Рада за вас, очень рада. И не думайте о великом. Просто живите и наслаждайтесь счастливыми мгновениями. В жизни всё так непредсказуемо и постоянно меняется. Мадам всегда была философом. В её профессии без этого не обойтись. Барон неопределённо улыбнулся и протянул Людмиле лельон темничек. Распорядитесь им, как посчитаете нужным. Это мой прощальный подарок. Мадам скинула тонкие брови. Как вы щедры, однако. Благодарю. Искренне благодарю. Девушки тоже будут рады. Я поделю ваш подарок между ними всеми. Так будет правильно. Надеюсь, вы будете счастливы в браке. Вы это заслужили. Спасибо. Мысли Генриха были где-то далеко. Не будет он счастлив. А вот Екатерина может сломать жизнь. Уже в который раз. Вонберг снова почувствовал себя законченным негодяем. Барон решил направиться в ближайший ресторан. На сердце было всё так же тяжело. Он понял, что ему необходимо выпить ещё. "Передайте, пожалуйста, Алексею, я жду его в соседнем здании, в ресторане", попросил Генрих мадам. Не помню его названия, но мимо он не пройдёт. "Его название Европа", иронично произнесла дама. "Но, может, вы лучше подождёте его здесь? Могу предоставить свой кабинет". Там вас никто не побеспокоит. Да и всё равно сегодня клиентов нет. Нет, не стоит. Благодарю. Генрих Александрович продолжал обеспокоен самэм Лулу. Вы слишком забочены для счастливого жениха. Это нехорошо. Что вас тяготит? Вы же знаете, мне можно довериться. Я как врач или адвокат, поделитесь со мной. Знаю. Генрих был ей благодарен. Я очень люблю эту девушку, но не уверен, что достоин её. Вы многое обо мне знаете. Я далеко не ангел, и моё прошлое не отпускает меня. А она такая наивная и чистая. Вы слишком плохо о себе думаете. Это неправильно. Прекратите. Хорошо, я принимаю ваш совет. Я буду думать о себе лучше, обещаю. Генрих поднялся и направился к выходу. А теперь до свидания. Я все-таки пойду. Мне хочется побыть одному и подумать. Подумать за рюмкой коньяка? С упреком поинтересовалась мадам. Так думать можно и здесь? Как же вы похожи на отца? Такой же упрямый. Ладно, идите. Я передам вашему другу, где он сможет найти вас. Ресторан «Европа». Сами-то не заблудитесь. Алексей появился в ресторане уже под утро. Он счастливо и довольно улыбался. «Рошель, прелесть! Спасибо тебе!» «Не за что! Я же говорил, на полине свет клином не сошелся». Они сидели вдвоем в большом и пустом зале, говорили обо всем и ни о чем, и не спеша продолжали пить коньяк. Щедрые чаевые барона не позволяли обслуге попросить засидевшихся посетителей уйти, Официант и метр-дотель обреченно маялись у входа. Начало светать. «Поедем в поместье», — безапелляционно заявил барон. Так он еще ни разу в жизни не напивался. Зато на душе полегчало, и он принял решение. «Дома тебе все равно делать нечего. Завтра суббота, у тебя выходной. Вернее, суббота уже наступила. Я тоже сегодня на завод поеду только к вечеру» посидим еще. На квартиру не зову. В соседнем доме живет Катрин. Она нас не поймет, если заметит в таком виде. Все, пора. Едем». Генрих потащил Алексея из ресторана. Они добрались до автомобиля. Алексей упал на заднее сидение, а фон Берг уверенно сел за руль. К счастью, улицы города еще были пустынны, и никто не погиб под колесами автомобиля. Чудом они доехали до имения и не свалившись во враг и не протирая в какое-нибудь дерево или забор. Генрих лихо въехал на задний двор и уверенно врезался в тюки с сеном у конюшни.